прошёл день, потом ещё один. Несомненно, одной из худших особенностей изменённого сознания псов было новое ощущение времени. Блаженное состояние, когда мгновения проскакивали как одно, все собаки воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Но после вмешательства богов каждый из 15 псов остался один на один с новым временем, временем которая знала, как заставить ощутить свой ход. Межнуну удавалось справляться лучше остальных, потому что у него была Нира, рядом с которой дни тянулись не так мучительно. Напротив, он бы с радостью продлил часы, проведённые с ней в прогулках по району или на берегу озера, время, когда они были вдвоём, пролетало даже через чур быстро, но без Ниры мало что могло спасти его от издевательски медленного хода часов. Чтобы занять себя в первые сутки, Маженон сочинил для Ниры стихотворение, которым надеялся удивить её по возвращении. Лето наполнено дымом, лужайки бескрайние, тихо полском, по водорослям и мху, к твоим дверям приходит судьба, роняя льдины. Нира оставила для него в проигрывателе диск Тангейзера. Он послушал оперу, поспал, послушал её снова, вышел на улицу, побродил по окраинам хай-парка, подальше от людей и собак, поспал, снова послушал тангейзер и вновь поспал. В понедельник утром Меджнун проснулся и, обнаружив, что он по-прежнему один, оказался сбит с толку. Кухонные часы вроде бы работали, секундная стрелка подпрыгивала как всегда, но Нира не вернулась. Это было так же странно, как если бы солнце взошло на западе. В тот день он почти ничего не ел. И хотя пёс знал, что Мигель с Нирой этого не любили, забрался в их кровать, то место в доме, где их запах чувствовался сильнее всего. Если понедельник привёл его в замешательство, то для описания его чувств во вторник в языке не нашлось бы слов. Днём Межнун услышал, как во входной двери повернулся ключ. Этот звук мгновенно заставил его насторожиться. Кто-то пытался проникнуть в дом. Он знал интонации звуки голосов по ступеней Римегеля. За дверью были не они. Он побежал в прихожую рыча, готовый наброситься на того, кто вошёл, но не набросился. Просто не мог. Незваным гостем был кто-то как будто знакомый, но видел Межн он его впервые, а потому не смог удержаться от вопроса: "Ты кто?" Мужчина, брат Мигеля, замерным мгновением глядя на него прежде, чем распахнуть дверь. обращаясь к людям, стоящим за ним, он вымолвил: "Господи Иисусе, я готов был поклясться, что собака говорила, за его спиной кто-то сказал. Без Мигеля здесь всё не так". Маэжнун едва сдерживался, чтобы не броситься на человека, произнёсшего имя Мигеля. Ему казалось, что никто больше не имеет права издавать такой важный звук. Однако он отступил вглубь дома, пятись назад, поджав хвост, чтобы впустить семью Мигеля. Едва они все вошли, как мать начала гласить: "О, господи!" вскрикивала она. Сыновья подхватили её под руки, и все четверо замерли в передней, прижавшись друг к другу. Их эмоции, которые Мард он переживал как свои собственные, всколыхнули самые противоречивые чувства: жалость, неприязнь, обиду. Почему здесь должны быть эти люди, а не Нира? Не похоже, что они заглянули сюда ненадолго. постояв в прихожей, мужчины наконец довели пожилую женщину до гостиной, где она рухнула на диван, всё ещё охваченная переживаниями. Ну и странное же это было вторжение. Никто не обращал на мажну ни малейшего внимания, никто не разговаривал, они еле-еле двигались, что-то собирая по дому: одежду, письма, коробки. Сбором вещей поначалу занимались братья Мигеля, пока их мать не нашла сил подняться с дивана и им помочь. Маждун сидел в гостиной, не шевелясь, сохраняя молчание, не спрашивать, когда Нира вернётся домой, было невыносимо. А что делать с собакой? спросил один из братьев. Может, Сара его возьмёт? предположил другой. Это была собака Ниры, возразила мать Мигеля. Пусть ею занимается кто-то из её друзей. Маждун услышал всё, что хотел. Он тут же понял, что семья Мигеля не имела к нему никакого отношения. что они были не верны Нере и что ничего хорошего от них не жди. Не привлекая к себе внимания, он осторожно поднялся со своего места и вышел из комнаты. На кухне он выскользнул через заднюю дверь, пересёк двор, открыл калитку, и прежде чем кому-либо пришло в голову его остановить, он уже был на середине улицы, направляясь в район Rhonses Wales. Оттуда пёс отправился в High Park, он вернулся туда, где у стаи когда-то было логово. В единственное, оставшееся у него пристанище, населённое духами ушедших собак, ранним утром следующего дня дежурство Межнона перешло в новую фазу. Он вернулся к дому и настороженно стал ждать Ниру, выбрав удачное местечко через дорогу, достаточно далеко, чтобы он мог убежать в случае опасности, но достаточно близко, чтобы видеть всех, кто приходит и уходит. В последующие годы Умажнуна было полновремения, чтобы поразмыслить, не слишком ли он поспешил, убежав. Может быть, останься он в доме, ему бы удалось разузнать что-нибудь о Нире, о её местонахождении, хотя мало вероятно, чтобы это что-то для него поменяло. Что бы ни сказала семья Мигеля, Мажнун, скорее всего, в любом случае поступил бы так, как поступил, то есть ждал бы Ниру. Начало этого ожидания было по-своему сложным. Не решение ждать, тут и решать ничего не требовалось. Он знал, что будет ждать Ниру, потому что она вернётся. Немыслимой жестокостью было бы заставить её отправиться на его поиски. Но ожидание, как растянутый во времени процесс, требовало от него некоторых действий. Он должен был, например, что-то есть. Столь глубоко ощущающий свою принадлежность к Нире, мажну он просто не мог позволить себе умереть, но его очень злила необходимость искать еду. Потому как это значило, что какое-то время он проведёт вдали от того места, где Нира ожидала бы его найти. По утрам Пуделя ходился в хайпарке, подбирал всё, что попадалось на глаза. Если он всё ещё бывал голоден, тогда он ждал открытия зоомагазина. Сотрудники обязательно выносили ко входу миску с водой и печенье, более чем достаточно, чтобы пережить день. Ожидание для Мажнуна было, в общем-то, не процессом, а действием. Поначалу дом заполнила семья Мигеля. Всякий раз, когда кто-нибудь из них замечал пуделя, они пытались его отловить. Зачем он вообще им сдался, было непонятно. Похоже, они думали, будто пёс принадлежит им. Но, медленно, он срывался с места раньше, чем кто-нибудь успевал к нему подойти. Он пробегал полквартала, ждал, не появится ли они снова, пробегал ещё полквартала и так до бесконечности, пока они не махнули на него рукой. Его старые кости были не в восторге от таких развлечений, но он не мог позволить себе попасться. К тому же, в самом начале Маджнун никак не мог найти место, где можно было спрятавшись продолжать наблюдение за домом. Всякий раз, когда он задерживался где-нибудь надолго, неизбежно появлялся какой-нибудь человек, мешавший его дозору. На волосок от поимки он оказался, когда кто-то вызвал по его душу службу по отлову бродячих животных. Он знал, что это дело серьёзное. Нира его когда-то об этой службе предупреждала. Они убивали неудобных собак. Так что, когда Пудель увидел фургон с характерными опознавательными знаками, то спасаясь задними дворами, добежал до Хай-парка, где прятался в роще на протяжении двух дней. Целых 2 дня он был вдали от дома, переживая, что Нира вернётся или уже вернулась, не найдёт его на месте и будет волноваться. Потом его жизнь изменилась. Изменился его дозор. Попытки семьи Мигеля отловить Мажну на закончились после того, как на лужайке перед домом появился знак "Продаётся". Очевидно, эти люди продавали то, что им не принадлежало. Через несколько недель табличку убрали, и в его Мажну на дом въехали незнакомцы: женщина, мужчина и двое светловолосых детей. Пёс не задерживался долго на одном месте, постоянно меняя наблюдательные пункты. Лужайка у дома напротив через два дома, через дом и даже, как только он убедился, что женщина с детьми не проявляли к нему агрессии, на заднем дворе, который он считал своим. Шли годы. Мажноустановился старше, тощал и стал чуть меньше беспокоиться о том, чтобы не пропустить возвращение Ниры. Пёс окончательно уверился в том, что Нира будет искать его, вернувшись, и более того, он поймёт, что она его ищет. Когда она вернётся, он это почувствует. По мере того, как жизнь медленно упорядочивалась, медленно привыкал к нему и мир вокруг. Спустя 2 года после исчезновения Ниры, жители улицы Джеффри начали оставлять для него еду: кусочки мяса или курицы, хлеб, морковь, в общем, всё, что не доедали сами. Люди всё ещё держались от него на расстоянии, потому что вид у него был немного пугающий. Чёрный спросидю пёс, загадочный, настороженный, Но в городскую службу по отлову бродячих животных больше никто не звонил. Собаки на районе тоже оставили его в покое, не из страха и не потому, что он казался им недостаточно собакой, а потому что сила его преданности внушала уважение. Никто из собак не мог усомниться в глубине той скимэжно наели с чем-то сподти его верность. Все они знали, каково это ждать И время от времени кто-нибудь из них присоединялся к пуделю, молча садясь в некотором отдалении, отдавая дань уважения его дозору. Чтобы не терять бдительности во время долгого ожидания, Мадзон размышлял. За эти годы он передумал о тысяче разных вещей, но два вопроса занимали его сильнее всего. Первый касался человеческой сущности. Что это значило, спрашивал он себя, быть человеком? Ответить на этот вопрос не представлялось ему возможным. Он был рождён собакой, а потому ничего не знал о том, как люди воспринимают мир, сотканный из их же ограничений. Каково это было, например, не уметь отличать запах снега зимой от запаха снега по весне. Что это был за мир, в котором нельзя было с завязанными глазами различить все оттенки вкуса воды или запаха суки в течке. Быть ограниченным настолько невообразимо. И, конечно, нельзя было познать, чем был человек, просто вычтив всё самое лучшее из собаки. Размышления на эту тему были попыткой понять, что делало Ниру Нирой, представить мир таким, каким видела его она, почувствовать его так, как чувствовала она, подумать о нём так, как могла бы подумать она. Второй вопрос касался его самого и того, что это значило, если вообще значило хоть что-то, быть псом. Что он такое? каково его место в мире ждал ли он Ниру потому что ожидание было свойственно его природе или его преданность была качеством особенным и благородным чаще всего он просто чувствовал что поступает правильно но иногда ему начинало казаться будто ожидание было всего лишь проявлением инстинкта чем-то что он должен был делать эта мысль всякий раз его огорчала один лишь инстинкт был недостоин Ниры которая была не хозяйкой ему а скорее существом которая его дополняла, делала его чем-то большим, чем он был бы без неё. Так размышления о собственной природе ещё сильнее сблизили Межнуна с Нирой. Удивительно, но боги не всегда безразличны к страданиям смертных. Иногда смертные их забавляют, иногда удивляют, а порой, пусть и редко, их судьбы трогают сердца обитателей Олимпа. Когда дозору Мажнона пошёл пятый год, Зевс наконец обратил внимание на то, что пёс прожил намного дольше положенного ему срока, а страдания его излишне затянулись. Тронутый благородством его духа, отец богов решил нанести визит Мойрам. Никто не любил посещать богинь судьбы. Они высокомерны и неумолимы, их взгляды эксцентричны, обиталище, где придутся человеческие жизни неприятно. Белая, ровно на миллиметр меньше бесконечности в длину, 10 метров в высоту и 10 в ширину. 11 белых урн, каждая из которых наполнена определёнными эмоциями, выстроились в ряд возле прялки Клото. По мере придения Лахезис опускает в урны нить жизни, которую затем обрезает Атропус. Теоретически нить должна побывать в каждый изурн, чтобы каждый из смертных получил один и тот же щедрый эмоциональный диапазон. На практике же лахизис непредсказуемо и погружает некоторые нити лишь единужды или дважды, обрекая человека на однообразную невыносимую жизнь. Именно благодаря лахизис совершаются самоубийства. Учитывая своеобразие места обитания и характер мойр, неудивительно, что большинство богов избегали их. позволяя сёстрам наслаждаться компанией друг друга. Поэтому Клото, Лахесис и Атропус приняли Зевса со смесью тайного удовольствия и явного вызова. "Надеюсь, ты не пришёл нас в чём-то обвинять", поприветствовала громовержца Атропус. "Я знаю вас с начала времён. Вы всегда были безупречны". "Он прав", заметила Клото. "Мы делаем то, что не способны совершить другие бессмертные. Мы должны быть безупречными". Сёстры рассмеялись. И всё же, продолжил Зевс, вы не всегда исправно несёте свою службу. Похоже, у одних смертных продолжительность жизни сократилась, а у других увеличилась. Ну уж, если имело место несправедливость, сказала Атропас, виноват тут должен быть царь богов. Не я решил продлить жизнь Маэну, ответил Зевс. Вы трое затянули страдания невинного существа. Вы вмешались в его судьбу, несмотря на мой прямой запрет. Но уверен, у вас на то были свои причины, и я почту за честь, если вы соизволите ими поделиться. "Да пошёл ты", вспылила Атропос. "Если существо, о котором ты говоришь, страдает", сказала Клото. "Поговори со своими сыновьями, они всегда суют свой нос в чужие дела". Уверена, это они виноваты, хотя, наверное, и ты не без греха, раз не в состоянии уследить за своими детьми, о великий и могущественный Зевс, Бог опустил голову. Меньшее, что ты можешь сделать, положить конец страданиям Межнона. Этого мы делать не будем, возразила Атропас. Это не в наших силах, да и не в твоей воле. Вы оставите его в ожидании навечно. Какое уж навечно встряла Лахизис, пес не бессмертный. Максимум лет 50, сказала Клото. Это долго для собаки, заметил Зевс. Атропус, которая помимо воли всё-таки была тронута верностью Межно на нейри смягчилась. Если ты сможешь убедить его прекратить свой дозор, мы позволим его жизни оборваться. Возможно, в следующий раз, когда мы придём к тебе за советом, ты нас всё-таки выслушаешь. Поняв, что от Мойр он большего не добьётся, Зевс вызвал к себе Гермеса и Аполлона. Ваша забава обошлась мне дороже, чем вам двоим, сказал он. Один из вас сейчас пойдёт и убедит Меандрона оставить свой пост, а если потерпите неудачу, оба будете мучиться, пока его страдания не закончатся. Не надо нам угрожать, отец, ответила Аполлон. Разве мы непослушные сыновья? Мы сделаем всё, о чём вы попросите. Сыновья Зевса спорили, выясняя, кто же отправится к Меджнуну, и в итоге Аполлон припомнил Гермесу его пристрастие к тому, чтобы вмешиваться в жизни смертных через сны. Так богам Воров было поручено освободить Пуделя от многолетнего ожидания. Что до их пари, оба бога сошлись во мнении, что Меджнун не сможет умереть счастливым без Ниры. принц, который и сам был на волоске от смерти, оставался последней надеждой Гермеса. "Знаешь, я с нетерпением жду тех лет рабства, который ты мне должен", усмехнулся Аполлон. "Посмотрим, как тебе понравится у меня в услужении". Связав Ниру и Мажнуна божественной близостью, Гермес сам усложнил себе задачу. Бесполезно было просить пса отказаться от своего дозора. Не было у него таких ораторских способностей, чтобы убедить Плуделя в том, что Нира не вернётся. К тому же, бог воров восхищался Мажноном. Он не позволил бы себе очевидный обман, например, не стал бы принимать облик женщины. И всё же зная, что пёс не может быть счастлив без Ниры, что ожидание его тщетно, Гермес был настроен решительно. Он должен был совершить этот маленький акт милосердия, убедить Мажнона принять собственную смерть. Однажды днём, когда пёс сидел во дворе напротив дома, который раньше считал своим, чёрный пудель, практически его двойник, за исключением ярко-голубых глаз, поприветствовал его на языке стаи. Не возражаешь, если я посижу рядом, спросил Гермес. Обрадованный услышав родную речь, Мажно наответил: Не возражаю, но откуда ты знаешь наш язык? Я много путешествую, ответил Бог. Я знаю много языков. даже человечески, даже человечески. Я много где пожил. Мажном перешёл на английский и сказал: "Ты должно быть очень умный". "Да, но я не люблю говорить о своих достоинствах", по-английски ответил ему Гермес. Тогда пёс понял, что это существо он и видел во сне. "Ты не собака", проговорил он. "Я тебя знаю. Что ты хочешь от меня? Я пришёл помочь". Скажи мне тогда, где Нира? Я могу отвести тебя к ней, но тебе придётся покинуть свой пост. Мажнун взглянул на дом, за которым наблюдал все 5 лет. Красный кирпич, высокая труба, шатровая крыша, окно с ставнями на третьем этаже, эркер на втором, крыльцо у парадного входа под навесом, голубая ель перед домом, живая изгородь из кустарников. Можно было бы сказать, что пёс любил эти кирпичи, Этот алюминий, это дерево, но, конечно, они были для него драгоценны только потому, что здесь жила Нира. Я не могу уйти, просто сказал Межнун. Тогда я составлю тебе компанию, если позволишь. Я могу что-нибудь для тебя сделать. Пёс обдумал вопрос Гермеса. Он ничего не хотел, но ему было любопытно узнать, насколько далеко простираются возможности навестившего его существо остановить время. попросил он. Это весьма неприятно, поморщился Гермес. Но как пожелаешь. И время остановилось. Птица, севшая на ветку дерева, перестала чирикать, замерв на взятой ноте. Ни один из звуков не успел затихнуть. Шум вокруг сделался невыносимым. Мир ревел оглушительной сиреной. Бабочка, порхавшая над цветущим кустом, словно застыла в воздушном желе. Даже запахи замерли так, что когда Мажнун слегка повёл мордой, он мог учуять мельчайшие оттенки аромата, собирающиеся веди на подобно слоям минералов в слюде. Хватит, попросил пёс спустя несколько мгновений после того, как время остановилось. Я раньше так и развлекался, рассказал Гермес, проверял, как долго смогу продержаться. Я такой же, как ты, Мажнун, никогда не мог долго этого выносить. А вот мой брат "Арес мог провести так несколько дней. Твой брат должен быть очень силён", произнёс пёс. "Нет, просто шумно поминает о войне, и ему это нравится. Тут можно осознал, насколько его собеседник масштабнее смертных. Придавленный этим пониманием, он всё же спросил: "Каково это быть богом?" "Прости", ответил Гермес. Но единственный язык, на котором я мог бы по-настоящему это выразить, недоступен смертным. Вы чувствуете так же, как и мы? Нет. Для меня то, что вы зовёте чувством, имеет другую природу. Оно ощутимо, как пар или дым. Как странно, промолвил Меджнун. Некоторое время они сидели молча, разглядывая дома, небо, улицу. Проходившие мимо люди, видели пса на одном из его привычных мест, пристольно наблюдающего за домом, как и всегда. Гермеса они не видели, а вот собаки, кошки и птицы заметили бога даже раньше, чем Мажнун, и были напуганы. Столько вопросов прежде задал бы Гермесу Мажнун: собаки лучше людей, кто из существ самый умный, почему есть смерть, в чём смысл жизни. Большинство из этих вопросов были интересными, но ответы на них теперь его не волновали. Межнон хотел знать одно и только одно где Нира. Но этот вопрос он задать боялся, или вернее, боялся услышать ответ. А Гермес из уважения к псу сам о Нире не заговаривал. Он ждал, когда его спросят. Хотя Межнон и не мог затронуть единственно важную для него тему, он в целом чувствовал себя довольно непринуждённо в компании богов-воров. Они говорили без слов о многом. Например, о месте бога в сознании собаки так и прошёл, незаметно пролетел день. Когда солнце стало садиться, пёс неохотно покинул свой наблюдательный пункт. Они с Гермесом отправились по Ronces Wells в сторону High Parkа. Пудель обнюхивал землю в поисках съесного, и Гермес повёл его в переулок за мясной лавкой. Там они обнаружили корку хлеба и связку сарделек. Мажнун вольно наелся перед тем, как двинуться на запад, в парк. Он был уже староват для таких пробежек. Пёс и в тёплую погоду редко выходил за периметр парка: детской площадки, пруда с утками, деревьев возле кольцевой развязки трамвая. Когда они с Гермесом наконец присели под сосной, вопрос, которого он избегал, снова завладел его мыслями, и пёс не мог скрыть своего беспокойства. "Я вижу", сказал Бог. Ты хочешь меня о чём-то спросить? Можешь ли ты объяснить мне, что значит любовь? попросил Маджнун. Солнце почти село. Багровая линия очерчивала горизонт. Настало время ночных звуков, менее отчётливых, но более интригующих, чем те, что раздавались в свете дня. То тут, то там вспыхивали фонари, сгущались тени. Ваши тела так грациозны, промолвил Гермес. Ваши органы чувств так остры. Мне жаль, что тебя изменили, Мажнун. Если бы ты был, как и прежде, собакой, этот вопрос бы тебе и в голову не пришёл. Ты уже знал бы ответ. Это слово напоминает мне о Нире. Понимаю. Давай заключим договор. Я отвечу на твой вопрос, а ты взамен рассмотришь возможность покинуть это место. Я не могу уйти без Ниры, покачал головой Мажнун. Я прошу только чтобы ты об этом подумал. Пёски Внулы приготовился слушать. Ты, Межнон, хочешь знать не о том, что означает любовь. У неё нет одного определения, и никогда не будет. Что ты хочешь знать, так это то, что имело в виду Нира, когда употребляла это слово. Это сложнее, потому что его значение для Ниры складывалось на протяжении всей жизни. Она вычитывала это слово в книгах, Слышала в разговорах, говорила о нём сама, с друзьями, с Мигелем, с тобой. Ни одно другое существо не переживало любовь так, как Нира. Я не использовала это слово в том же значении, но я могу показать тебе пройденный ею путь. Что Бог переводчиков и сделал. Всего за несколько ударов сердца, проведя мэжно на через каждое столкновение Ниры со словом любовь. разволив ему почувствовать её эмоции и узнать её мысли всякий раз, когда она слышала, думала или говорила о любви, от мельчайшего проблеска узнавания до глубочайшего переживания через все промежуточные точки. По мере того, как ширилось понимание межнонаниренной любви, росло и его горе. Она вернулась к нему, как если бы находилась совсем рядом, но вместе с тем она была бесконечно далеко, и без неё вдруг стало совсем невыносимо. Он не мог вымолвить ни слова, настолько был раздавлен горем, из него вырвался только вздох. Пёс лёг на землю, усыпанную сосновыми иголками, и опустил морду на скрещенные лапы. "Тебе не за чем больше ждать", мягко произнёс Гермес. "Я отведу тебя к ней". В этот момент Маджон был готов на всё, лишь бы снова увидеть Ниру. Так, доверившись богу воров, он оставил свой дозор. Душа его поплыла в вечернем воздухе, ведомая Гермесом.